Добрыня и Василий Казимиров У ласкового князя у Владимира Был хорош пир, пированьица, На многих князей, на бояр, На русских могучих богатырей. Все на перу наедались, Все на перу напивались, Все на перу порасхвастались, Богатарь хвастает силушкой великую, Иный хвастает добрым конём, Иный хвастает бесчетной золотой казной, а Разумный хвастает родной матушкой, А безумный хвастает молодой женой. Сам Владимир князь Погоренки похаживает, Пословечно государин выговаривает «Красное солнышко на вечере!» Хорош, честен, пир идет на веселе, И все добрые молодцы порасхвастались, А мне, князю Владимиру, чем будет похвастать? и? Кого послать, братцы, из вас повыехать? Водальни во земли в сарачинские, К королю Бутияну Бутиянову, Отнести-то надо дань выходы За старые годы и за нынешние, За все времена, за досью лишны, Исполна, государю, за двенадцать лет, Двенадцать лебедей и двенадцать кречетов И отвести еще грамоту повинную. Все богатыри за столиком утихнули, Приутихнули, да приумолкнули, Приумолкнули все, затулялися, Большая тулица за середнюю, А середняя тулица за меньшую, А от меньшей тулицы ответов нет. Из-за этих застолечков дубовых, Из-за этих скамеечек окольних Вышел старый Пермил, сын Иванович. Понизешенько он князю поклоняется, Владимир, князь столь накиевский, «Благослови мне-ка, государь Инсловцо вымолвить, знаю я кого послать повыехать, во эти во земли водальние, во эти во земли сарачинские королю-то Бутияну Бутиянову отнести данные выходы за старые годы и за нынешние, и за все времена за дзадасюлишны, исполна государь за двенадцать лет, и еще отвести грамоту повинную». — Послать молодого Васильюшка Казимирова.